пустой разговор. Устала, сказала мать. Ватички согреть. Согрей, сказал старый. Побалуемся кипятком, нам грозит забывание. Уже сейчас носителей хотя бы крох человеческой мудрости, знаний остаётся всё меньше. Одни гибнут, умирают, Другие слишком поглощены борьбой за выживание, и вот появляется новое поколение. Вы с Марьяной ещё переходный этап. Вы как бы звено, соединяющее нас с нашим будущим. Каким оно будет, ты себе представляешь? Мы не боимся леса, сказал Олег. Мы знаем гйбы деревья. Мы можем охотиться в степи. Я верю в будущее, в котором господствует новый тип человека. Дик охотник. Он для меня символ отступления, символ поражения человека в борьбе с природой. Ричард хороший мальчик, сказала мать из кухни. Ему нелегко приходится одному, я не о характере.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 Он бросил ходить ко мне 5 лет назад. Я не уверен, помнит ли он нас в Буку. Зачем? спросила мать. Книг всё равно нету, и письма писать некуда и никому. Дик много песен знает, сказал Олег. И сам сочиняет. Олегу стаза немного стыдно, что ему приятно ощущать Не доброжелательство старика к Дику, и потому он стал дико защищать. Не в песнях дело, песня заря цивилизации. А для малышей Дик кумир, дико охотник. А для вас, бабы, он пример. Посмотри на Дика. Вот хороший мальчик. А для девочек он рыцарь. Ты Не обращала внимания, какими глазами глядит на него Маряшка. Пускай глядит. Замуж выйдет, для посёлка хорошо. Мама не выдержала рек. А что? Мать, как всегда, ничего не замечала вокруг. Жила в каком-то своём мире, пережёвывала древности. И тебя радует мир диков. Старик был жёлл. Он даже грохнул кулаком по столу. Мир благополучных, быстроногих дикарей? А что ты предлагаешь взамен? Вот его. Старик положил тяжёлую ладонь на затылок Олегу. Мир Олега это мой мир. Это твой мир, от которого ты пытаешься отмахнуться, хотя тебе Никакого другого не было дано. Ты не прав, Боря, сказала мать. Она пошла на кухню, сняла с огня миску с кипятком и принесла в комнату. Сахар кончился. У меня тоже, сказал старик. Сейчас корни худые и сладкие. Эгли говорит, что придётся месяц потерпеть. Поедим с хлебом.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 И не хочешь, чтобы я шёл в горы. А я из арбалета стреляю лучше гика. Я боюсь за тебя, конечно, боюсь. Ты у меня один. Ты всё, что у меня осталось. А ты с каждым днём всё больше от меня отрываешься, уходишь куда-то, чужим становишься. Старик мерно шагал по комнате. Так бывало, когда он недоволен учениками, если они ленятся, нагнулся, поднял с табуретки глобус. Он его сделал из гриба гиганта, который вырос той зимой у сарая. Они тогда с Олегом вместе тёрли краски, цветную глину, которую Марьяна слиз отыскали у ручья, ту самую, из которой теперь делают мыло. Её высушили, получилось два цвета: белый и серый. Осан гриб был сиреневым. И старый по памяти нарисовал все материки и океаны земли. Глобус получился бледным, а за два года ещё больше побледнела стёрса, стал как круглое яблоко. Олег увидел на столе маленькое пятнышко розовой плесени. Это не жёлтая, это ядовитая плесень. Он осторожно стёр пятнышко рукавом. Глупо, когда родная мать предпочитает тебе другого. В общем, это предательство, самое настоящее предательство. Мы с тобой умрём, сказал старик. И отлично. Пожили достаточно, сказала мать. Тем не менее, не спеши умирать. Цепляемся за эту жизнь, мы трусливы, сказала мать. У тебя всегда был Олег. Я жила ради него. Мы с тобой умрём, продолжал старик, но посёлок должен жить. Иначе пропадает смысл нашего с тобой существования. Больше шансов выжить у посёлка Охотников, сказала мать. Больше шансов выжить у посёлка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 И станет их много и изобретут они колесо, а ещё через 1000 лет паровую машину. Мать засмеялась, как будто заплакала. Ты шутишь? спросил Олег. Ирина права, сказал старик. Борьба за существование в элементарной форме приведёт к безнадёжному регрессу.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 Я вообще предпочитаю не думать, сказала мать. Врёшь, сказал старый. Мы все думаем о будущем, боимся и надеимся, иначе перестанем быть людьми. Груз знаний, которыми не отягощает себя дик, за меня их простыми законами леса может нас спасти. И пока есть альтернатива, мы можем надеяться.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 Он не перенесёт путешествие, он уже слабый. Вот этого говорить не следовало. Бать поняла сама и взглянула на Олега, умоляя его глазами, чтобы не обижался. Я не обижаюсь, мам, сказал Олег. Но я хочу идти. Может, хочу больше, чем все остальные. Дик бы даже с удовольствием остался. Сейчас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 Старый повернулся к Олегу и добавил: "Ананас это тропический плод со специфическим вкусом". "Я понял", сказал Олег. "Смешное слово".